Глава тридцать восьмая «Ева, тебе не кажется, что мы едем не тем маршрутом, каким приехали?» Элиса старалась звучать максимально спокойно, но скребущая на душе кошки с того самого момента, как они покинули по-английски дворец, не проходила. Да, она была не в силах говорить с ним, стоять в его присутствии, совсем рядом, зная, что было накануне. Стыд? Смущение? Страх? Да, все это присутствовало, но еще сильнее внутри бушевали другие чувства. Ее женское нутро после вчерашнего переворачивалось. Стоило только подумать о нем, о его пальцах, о его глазах, о его губах, таких близких, таких далеких. Он наказывал ее, наказывал и подчинял. Но зачем? Они оба понимали, ни к чему хорошему эта игра ва-банк не приведет, Они оба проиграют с позором, мучительным падением, несмываемым грехом. Стоило ей только подумать о том, что о происходящем между ней и свекром узнают дома, сердце сковывало такой неописуемый ужас, что оно переставало биться. Она ведь поэтому не нашла в себе силы ехать домой сейчас. Поэтому старалась не появляться в Дубае и все эти месяцы. Дома ее бы раскусили. Как минимум бы поняли, что-то не так. Мама всегда угадывала ее эмоции и выводила ее на чистую воду. А папа? Папа и так был не в восторге от ее скорой свадьбы. Она точно видела это неодобрение в его глазах. Неодобрение и настороженность – эти два чувства, казалось, он испытывал ко всему клану Бензема. Элли старалась не расспрашивать ни у него, ни у других, просто потому что в ее положении это выглядело бы унизительно. Она уже стала частью кабилов, она уже здесь, в этих краях, которые отчаянно очаровали ее, но которые, казалось, совсем ее не принимали, как она ни старалась. Что ж, может и правда не судьба? Готова ли она была обсуждать случившееся с сестрой Штар? Готова ли была покаяться, открыться? Хотя бы в том, что касалось отношений с стариком? Элли пока не знала ответа. Она не продумывала альтернативных вариантов разговора с сестрой, не пыталась придумать себе роль, устала от наигранности, будь что будет. Если чуткая сестра почувствует что-то, она ей скажет. Если нет, просто воспользуется паузой для того, чтобы определиться, ее отъезд навсегда или нет. Еще вчера вечером она была твердо настроена сжечь все мосты. Сегодня же... Встретив полюбившуюся кобилию на рассвете, вспомнила про мосты в Константине, и ей стало жаль их сжигать. Возможно, это тщеславие в ней играло, непереносимость поражений. Еще в детстве брат часто задирал Элли, что она не умеет проигрывать. Пусть так. Пока она раненый зверек, который бежит в надежное укрытие, чтобы залезать рано и уже потом принимать решение. За тяжелыми мыслями Элиса совсем отвлеклась от дороги. О том, что что-то неладно, поняла лишь тогда, когда зелень равнины по дороге в аэропорт сменилась пустынным пейзажем за окном, который от километра к километру становился все более одиноким и безлюдным. Помнится, аэропорт здесь был не так далеко от города, а они все ехали и ехали, миновав зеленые просторы и въезжая в песчаное царство. Выражение лица Евы тоже было напряженным. Она жадно впивалась за глазами в пейзаж за окном, словно бы что-то пыталась там выискать. Сейчас она почему-то казалась Элисе старше своих лет и совсем не такой, какой она знала подружку в институте. «Ляв самахт, вейн Раихин. «Арабская. Простите, куда мы едем?» — спросила, стараясь скрыть напряжение в голосе когда водитель никак не прореагировал на обращение, а лишь убыстрил ход, стало по-настоящему страшно. — Ты говорила кому-то, что собираешься уезжать? — тихо произнесла Ева. — Нет. — Ну, сестре сказала по телефону, что мы прилетим, билеты нам купила по интернету, чтобы не просить чартера у Бензема. Старикам не было желания разговаривать. Элли отвела глаза от подружки. Уж больно она не хотела сейчас выдавать себя на фоне оголившихся эмоций. «Что это?» Резко воскликнула девушка, увидев, как со стороны к ним несется большой пикап. Его вид не внушал ни доверия, ни спокойствия. Водитель замедлил ход, все так же игнорируя вопросы Элли. Спустя пару минут машина настигла их и пошла на обгон, заслоняя вид завеса из песка, поднявшегося от колес. Наверное, на это и был расчет, потому что Элли смогла увидеть тех, кто вышел оттуда – Только спустя минуту, когда пыль улеглась и рассеялась, увиденное заставило ее вздрогнуть в непонимании. «Моника?» – спросила пораженно Элли, узнавая в девушке перед собой подружку в компании нескольких крепких мужчин, чьи лица были закрыты арафатками. Разновидность арабского головного убора, преимущественно черно-белого и черно-красного цветов. «Что ты здесь делаешь?» Ответом на ее вопрос стал взведенный подружкой курок и направленный в сторону Элли. «Выбирайся из машины, принцесса. Нужно кое-куда прошвырнуться». «Моника, что происходит? Может, это шутка? Может, ее вновь решили разыграть? Может, снова в королевстве кривых зеркал какие-то странные причудливые отражения реальности?» Глаза хаотично бегают по линии горизонта. Элли отчаянно пытается выцепить там хотя бы маленькую песчинку. Спасение. Инстинктивно, самопроизвольно. Слышит рядом теперь уже знакомый звук взведения курка. «Поосторожнее на поворотах, подруга!» Голос Евы вроде бы такой же и не такой. Она словно увереннее, серьезнее. Взрослее, да, ведь не зря еще минуту назад в автомобиле ей показалось, что подруга сейчас словно стала старше. Элли пораженно переводит глаза теперь на нее. «Серьезно?» Это тоже с пистолетом? Если бы не серьезность момента и не три качка, которые неумолимо на них наступали, можно было бы засмеяться от картинности момента. Моника, как показалось, тоже не ожидала такого развития событий. Ее тщательно протатуированная микроблейдингом темная бровь поползла вверх. А на пухлых губах заиграла коварная усмешка. «А я догадывалась, что он специально тебя приставил». «Защищал свою крошку?» «Плохо защитил. Ты одна посреди пустыни, принцесса Элиса, и никто тебе не поможет. Даже твоя новоявленная телохранительница. Давай по-хорошему. Ты сейчас сядешь к нам в автомобиль, и мы уедем. И я даже великодушно отпущу твою защитницу. Дам ей шанс выжить в раскаленной пустыне без навеса и воды». Ее голос сорвался на истеричный смех. «Все же лучше, чем пуля в лоб, да?» Ева усмехнулась, но решительно сделала шаг в сторону Моники. «Стоять!» – раздался ее истеричный вопль. Мужчины рядом тоже вытащили оружие и направили на парочку. Элиса посмотрела на водителя автомобиля, на котором приехала. Ее внимание привлек факт того, что он снова завел мотор и, казалось, начал движение. Он ведь не спасет ее. Он в сговоре с ними. Он специально ее сюда привез. «Моника, кончай этот цирк. Ты на территории Алжира. Вам не вывести принцессу, а если вы спрячете ее здесь, ее найдут даже за тонны песка в пещере Аладдина». «Заткнись, Ева. Или не Ева. Не знаю, как там тебя. Я и не собираюсь оставаться в этой идиотской стране. Мы на верном пути. До границы с Ливией всего пару сотен километров по пескам, где даже навигатор не работает, так что вычислить нас будет непросто». «Ты не посмеешь». Снова наступает, снова тестирует решительность противницы Ева, но ее шаг замирает, так и не коснувшись песка. Элиса вскрикивает и закрывает лицо руками. Потому что в этот момент Моника, совершенно не моргнув, выпускает пару пуль в голову, пытающемуся отъехать водителю. Машина проезжает еще какие-то пару метров, а потом просто в пустую гудит, работая в холостую. Педаль газа никто теперь не нажимает, потому что водитель превратился в мягкую куклу, повиснув на руле. «Это я для того, чтобы доказать, что не шучу. А еще нам не нужны лишние глаза. Медиот предал своих за деньги, которые даже не увидит», произнесла задумчиво Моника, скорее для себя, чем для Элисы и Евы. «А ты? Ты тоже продала своих? Мы ведь дружили!» Пораженно посмотрела на бывшую подругу Элли. Не вступай с ней в разговор, она конченый человек, Элиса. Вмешалась Ева, пятясь ближе к подруге и пытаясь ее загородить. Но элли сейчас была так поражена, что даже не замечала этого. Картинка из-за отдельных частичек начала складываться в узоры реальности, как в калейдоскопе. Это было больно и обидно. Ведь это из-за тебя погибла Фатима, да? Там, у клуба, ведь это ты отправила ее наружу. «Сори», — пожала-то плечами. «Знаю, ты сильно была привязана к Ботаничкину. Она увидела и услышала то, что ей не следовало. Я наврала тебе, что она в туалете, а ей сказала, что ты снаружи. То, что вы оделись одинаково, позволило тебе поверить, что убить хотели тебя, но нет. Никто тебя убивать не собирался, как и сейчас. Поэтому давай по-хорошему. Сядем в машину и уедем». «Куда, Моника? К кому? Это Бадави?» «Они тебя наняли?» «Это они продолжают строить козни вокруг моей семьи?» Ее разрывало изнутри. Она заблуждалась. «Как же во многом она заблуждалась!» Бадаве, Усмехнулась Моника. «Нет, милочка, ты так же далека от истины, как тогда у клуба я!» Моника не смогла договорить, потому что в этот момент бесшумный выстрел угодил прямо между глаз одному из безмолвных качков рядом с ней. Дернулись все. Резко обернувшись назад, выстрел был произведен из дальнего расстояния. Снайпер? Где? За скалой на расстоянии пары сотен метров? Паника среди качков, крики на арабском наречии, которое Элли не признала. Снова выстрел. Один, второй, на этот раз они громкие, и без глушителя. Элиса крепко зажмурила глаза, пригнувшись, а потом почувствовала, как ее резко дергают за кофту и тащат за собой. Вынужденно встала. Обернулась назад, увидев лежащую на песке Еву, дёрнулась к ней. «Стоять, Элиса! Не совершай идиотских действий! Она там, где должна быть!» — кричала крепко сжимающая Элли под горло Моника. В ней, оказывается, было столько силы. «Вот именно! Стоять, Моника!» Это прозвучало громко, с эхом, знакомым Элисе баритоном. Из глаз тут же брызнули слёзы. Он... Всё-таки он пришёл! «Это его, снайпер?» Агиллес шел к ним навстречу от скалы, стоящей одиноким исполином в пустыне, также сжимая в руках оружие. Моника хмыкнула, еще сильнее обхватив шею Элли. «Еще шаг, Бензема, и твоя драгоценная розочка останется без своего бутончика. Что, кабил страшно? Боишься за свою красотку?» Дыхание Элиса сперло от того, как сильно сжимала ее горло Моника своим локтем. И в то же время, вдавливаясь в полную грудь девушки, которую она все это время считала своей подругой, она не могла не чувствовать ее дикого сердцебиения. Та боялась. Их взгляды с Агиллосом пересеклись. Стало спокойнее. Возможно, это самовнушение и самообман, но, как и прежде ей казалось, он слышит ее даже на расстоянии. И она улавливает его эмоции. И сейчас от этого мужчины исходило спокойствие и уверенность. «Моника, не надо!» — обратилась к ней тихо Элли. «Прекрати. Ведь ты была искренней. Не может быть, чтобы все было игрой. Ты встречалась с моим братом». «Тихо, Элиса! Все это часть игры, чтобы быть ближе к тебе». «Зачем тебе это? Ты красива, умна». «Не разговаривай с ней, Элиса!» — осек девушку Агилас, неумолимо приближаясь к ним. «Стоять!» Закричала Моника, судорожно направляя пистолет то на Агиласа, то на Элису. «Заводите машину!» Закричала на французском мужикам, которые тут же спрятались за корпус кузова своего пикапа. Стоило их напарнику свалиться замертво. «Все кончено. Я все равно убью тебя, сучка!» Агилас не останавливается, продолжая движение к Монике. «Только после того, как я грохну красотку, мне нечего теперь терять!» Истерично выплевывает она, все еще надеясь что-то изменить. Снова раздаются выстрелы, они бесшумные, но зато слышно, как сдуваются с глубоким, словно бы человеческим выдохом крышке. как охают в последней попытке что-то сказать двое качков, так и не успев завести мотор. Агил используется мгновением, когда Моника в панике отворачивается на происходящее позади и одним выверенным броском Как и подобает хищнику, буквально вырывает из захвата девушки Элису. «За спину! Повторяешь даже мой вдох!» — кричит он ей, закрывая мощными плечами. «Она все равно не достанется тебе, Кобил! Лучше пусть она умрет, чем...» — договаривает, вскрикивая, потому что пуля уже в ее сердце. Агила стреляет и попадает. Моника осаживается. «Ты ведь знаешь, какой это грех! Грех, Кобил!» Последние слова застывают на ее губах маской смерти. Элиса видит, словно бы в замедленной съемке, как девушка тряпкой падает на песок в неестественной позе. Ее рука с пистолетом опадает веревкой, взъерошивая песок. И даже через пелену, застилающую глаза поволокой ужаса и отчаяния, она ловит на запястье причудливый символ, начерченный черными чернилами. Что-то вроде стоящих в один ряд английских букв «С». Странно. Она никогда не видела его раньше у Моники. У нее ведь не было татуировок. Из ступора ее выводит движение рядом. И с ужасом Элиса осознает, что это Агилос, тоже осаживающийся на землю. Моника тоже успела выстрелить. И тоже попала.